Глава 18. Заброшенная шахта где-то в Австрийских Альпах, Леос проклинал все на свете, прихрамывая и сплевывая кровь. Эта чертова дыра в боку, подарок от одного из големов вавилонского, жгла огнем. Он прижал крайне грязный кусок ткани, оторванной от рубашки, стараясь хоть как-то остановить кровотечение. Ну, банки консервные! «Догоните, я вас на металлолом сдам!» – прошепел он с ненавистью, оглядываясь. «Эти големы!» Они шли за ним по пятам, не давая ему ни минуты передышки. Леос поначалу думал, что это какие-то тупые болванки, запрограммированные на поиски уничтожения. Но они действовали слишком уж слаженно и эффективно. Они крушили теней, ловко уходили от ловушек, которые он щедро расставлял по всему пути, и даже деактивировали их. «Что за хрень?» – думал он, с трудом пробираясь по узкому лазу. «Кто их создал? Откуда у этого сопляка Вавилонского такие технологии?» В итоге, чтобы оторваться от погони, ему пришлось подорвать один из своих тайных ходов через границу. Тот самый, что вел из Лихтенштейна в Австро-Венгрию, Через заброшенную шахту под горой. Жалко, конечно. Леос потратил много времени и сил, чтобы найти и расчистить этот проход. И, честно говоря, не он его выкопал. Но именно с помощью этого лаза он проворачивал свои делишки. Завозил и вывозил контрабанду, набивая себе карманы. Этот тоннель был его золотой жилой, и теперь она была потеряна. Сейчас Леос находился в каком-то захолустном месте в Австрийских Альпах, на заброшенной базе, которую использовали контрабандисты еще во время войны. Но это была лишь перевалочная база, временное убежище. И никогда прежде он не был в таком дерьмовом положении. Ну или очень давно не был. Теперь Леос оказался один. Совсем один. Его люди, которых и так осталось немного, Находились далеко отсюда. Он не мог рисковать, беря их с собой, слишком опасно. Он не доверял Аише, этой ведьме, которая следила за ним. Она, конечно, помогла ему сбежать, но леос чувствовал, что Аиша преследует свои собственные цели. И цели эти ему совсем не нравились. Встреча с теневым владыкой чуть не стоила ему жизни. Сила этой твари была невообразимой. И Леос впервые за долгое время почувствовал настоящий страх, первобытный животный ужас, который парализовал его волю. Будь ты хоть сотню раз приближенный, таким теням на это плевать, они и сущности из другого измерения, и их мотивы, и цели, и методы за пределами человеческого понимания. Сука! Прошипел он, потирая шею которую раньше сжимали ледяные щупальца монстра. Еще немного, и я бы стал завтраком для этого. Да, теневой план был могущественной силой, но Леос всегда считал себя первым среди равных, а эта тварь, она даже не соизволила объяснить ему, в чем он провинился, просто напомнила о его месте. И самое паршивое было в том, что Леус перестал быть полезным. Он должен был работать в Лихтенштейне, дестабилизировать ситуацию, сеять хаос, а его вынудили бежать. Теперь он стал отработанным материалом, пешкой, которой можно пожертвовать в любой момент. «Херовая ситуация!» – пробормотал Лео с отчаянием, глядя на свою рану, которая продолжала кровоточить, несмотря на все его усилия. «Нужно было действовать!» Он должен был как можно скорее вернуться обратно в княжество, иначе его жизнь оборвется. И оборвется не от руки Вавилонского или его големов. Его просто уничтожат те, кому он еще недавно служил. Но что он мог сделать один? Без людей, без ресурсов, без поддержки? «Есть у меня одна идейка», — с холодной усмешкой сказал он, сжимая кулаки. «Рискованно, конечно». Но другого выхода нет. Леос понимал, чтобы вернуться в игру, ему нужна сила. Много силы. И он был готов пойти на все, чтобы ее получить. Если нужно будет принять в себя еще больше теневой энергии, ну что ж, он готов. Да, это опасно. Простой человек от такого просто спекся бы в уголь. Но Леос давно уже не был простым человеком. Теневая энергия текла в его венах, как огненная лава, сжигала изнутри, но давала силу. Он знал пределы своего тела, хотя, возможно, уже перешел их. Но сила просто так не дается. За нее всегда нужно платить, и цена, ну, скажем так, невысокая. Всего-то несколько десятков жизней. Леос криво усмехнулся. Он вышел из заброшенной шахты, пошатываясь, и вдруг замер. Внизу, под ножья горы, уютно расположилась маленькая деревушка. Чистенькие домики, теплые огоньки в окнах, дымок из труб. Ну прям картина, достойная новогодней открытки. «Бинго!» – протянул он, облизывая пересохшие губы. «Это место идеально подходило для его плана» отдаленная забытая Богом, без охраны, без посторонних глаз. Он сомневался, что здесь есть хоть один человек, способный взять в руки оружие. «Значит так, детки, сегодня у вас праздник!» — пробормотал Леос, делая первый шаг вниз, к деревне. Теневая энергия завибрировала внутри, откликаясь на его намерения. Она чувствовала предстоящую жатву, И ей это нравилось. Я отложил в сторону пакет с вкусняшками, оставленный Настей перед отъездом, и потянулся, разминая затекшую спину. Пятьдесят големов, выстроившихся стройными рядами, напоминали пациентов в очереди к врачу. Каждый ждал своей минуты, чтобы получить последние штрихи. Десяток из них, отливающий синеватым блеском теневого металла, Предназначались для спецоперации в подземных коммуникациях. Остальные универсальные бойцы, готовые к любым заварушкам. Голем и работяги сновали между ними деловито орудоин инструментами: одному прикручивали на место руку, другому допиливали броню, третьему вставляли глаза. Осколки теневых кристаллов, которые мы собрали после боев с тенями, сами по себе были неплохим источником энергии. Но для моих целей их мощности не хватало. Поэтому я разработал специальную технику, позволяющую объединять их в более крупные и мощные кристаллы. Три осколка – один нормальный кристалл, способный наделить голема не просто силой, а всеми необходимыми свойствами, включая возможность двигаться в тени. Но работа с теневой энергией – дело непростое. Она оказывала сильное влияние не только на физическое тело, но и на душу, и на магический источник. Каждый раз, когда я сжимал в руке эти осколки, чувствовал, как холодная, тягучая тьма пытается проникнуть в меня, как ядовитый туман. Мысли путались, в голове возникали мрачные образы, а сердце начинало биться чаще. Хорошо еще, что у меня душа, как стальной сейф а источник — как атомный реактор. Могу себе позволить баловаться с такой дрянью? Усмехнулся я про себя, сплавляя очередные три осколка в единое целое. Склепать такой кристалл — дело нехитрое. Главная же задача заключалась в том, чтобы сделать его безопасным. Чтобы после гибели голема кристалл не рванул как граната, уничтожая все вокруг и не навредил людям а аккуратно запечатался в специальный контейнер и дождался меня. Ведь теневая энергия – штука непредсказуемая, и если не контролировать ее, она может наделать много бед. Закончив с големами, я быстро поднялся наверх. Там меня уже ждал Боря, сидящий за рулем с корабея. «Ну что, шеф?» – спросил он, заводя мотор. «Куда едем?» «На площадь», – ответил я. Сегодня мы творим историю. Мы выехали из лавки и направились к центру города. Ночь окутала с черным бархатом, скрывая посторонний глаз наши действия. На главной площади, оцепленной моими гвардейцами, уже вовсю кипела работа. Десятки грузовиков, нагруженных стройматериалами, сновали туда-сюда. Экскаваторы рычали, вгрызаясь в землю своими ковшами. Краны скрипели, поднимая в воздух массивные бетонные блоки. Вся эта суета создавала иллюзию грандиозной стройки, скрывая посторонний посторонних глаз мою настоящую работу. В новостях уже несколько дней трещали о том, что на главной площади происходит что-то грандиозное. Людям рекомендовали не выходить из домов без особой необходимости. Мол, тут идут работы на благо Лихтенштейна. И что самое интересное, никто не жаловался, не кричал о нарушении своих прав. Все понимали сложность ситуации и верили, что новый временный князь действует в их интересах. Я вышел из машины и, активировав свой дар, начал творить. Земля подо мной оживала, поднимаясь, изгибаясь, преображаясь. Сначала появился фундамент, мощный, непробиваемый. Затем стены, быстро растущие вверх. Эта башня должна была стать не просто зданием, а символом нового Лихтенштейна, символом силы, независимости и надежды. Я строил ее на века, вкладывая в каждый сантиметр не только свою энергию, но и частичку души. Даже если весь этот мир рухнет, моя башня останется стоять, как напоминание о том, что здесь когда-то жил архитектор. Пока я работал, мои люди тоже не сидели сложа руки. Помимо одной части моего плана, скрыть истинную силу моей магии была и вторая. Рабочие устанавливали лифты, прокладывали коммуникации, активно оснащали башню всем необходимым. Через несколько часов башня была готова. Это был практически неуязвимый объект. Стены, созданные из многослойного композита камня, металла и магии, были способны выдержать любую атаку. Я опустился на землю, чувствуя, как меня накрывает волна усталости. Работа над башней отняла много сил, но самое главное еще впереди. «Пора завершить начатое!» – подумал я и подошел к Скоробею, чтобы достать из машины огромный теневой кристалл. Этот кристалл, оставшийся после эпической битвы с теневым дредноутом, Светился ярким фиолетовым светом. Я подлатал его сотней мелких осколков, сделав целостным. Не пропадать же такому добру. Его энергии хватило бы, чтобы стереть с лица земли целый город. А может и не один. Открыть десятки порталов в мир теней, создать армию нежити. Но я не собирался использовать его для разрушения. Я выбрал жизнь, а не смерть и решил использовать этот кристалл для другой, более важной цели, для защиты Рихтерштейна, моей новой родины. В центре здания, в специально подготовленном зале, я установил огромную каменную конструкцию, похожую на алтарь. Она была сердцем всего здания, его энергетическим центром. И именно сюда я осторожно и опустил кристалл в специальный паз, расположенный в центре конструкции. Камень, будто ожив, тут же запульсировал, излучая темную энергию, которая начала распространяться по всему зданию. Затем, приложив ладонь к полу, я начал призывать стихии. Мне нужна была их сила, чтобы преобразовать теневую энергию и создать нечто новое. — Огонь, вода, земля и воздух! — произнес я. — Примите мой дар. Возьмите то, что вам нужно, а взамен... Оставьте часть своей силы!» Все четыре основные стихи откликнулись на мой зов. Я предложил им сделку. Они забирают часть теневой энергии для себя. Она, как-никак, очень ценный для них ресурс. А взамен оставляют часть своей и элементальную сущность. Первым появился огонь. Яркий вихрь пламени, принявший форму величественного феникса. Он закружил вокруг кристалла, Жадно поглощая часть темной энергии. Там, где проносились его крылья, оставались искрящиеся следы живого огня. За ним пришла вода. Морская дева, сотканная из бирюзовой дымки. Она текла вокруг кристалла плавными волнами, очищая часть теневой энергии и оставляя взамен кристально чистую силу океанских глубин. Земля появилась в образе каменного голема. Он тяжелыми шагами приблизился к кристаллу и впитал темную энергию, оставив взамен свою силу. Последним откликнулся воздух, закружив по залу смерчем. Он очистил оставшуюся часть теневой энергии и растворился. Процесс обмена занял около часа. Каждая стихия, взяв свою долю, оставила в кристалле часть своей силы и сущности – И вот, наконец, все было готово. Теневой кристалл, преображенный магией стихий, превратился в сферу равновесия, артефакт, не имеющий аналогов в этом мире. Внутри ее, как будто в маленькой вселенной, были заключены силы четырех стихий. Затем я провел настройку, синхронизируя сферу с энергетическим полем здания, и спустился вниз к своим людям. Тело ломило, как будто я только что пробежал марафон с мешком кирпичей на спине, но я был доволен. «Готово», – сказал я, обращаясь к Борису. «Мне нужно немного отдохнуть, а потом…» «Потом я обращусь к народу. Нужно дать людям надежду, показать им, что еще не все потеряно, что Лихтенштейн имеет силу и право на жизнь». Сверхсекретный склад номер 108, где-то в Альпах, территория Швейцарии. Операция у Дмитрия Макарова, опытного диверсанта, пошла, мягко говоря, не по плану. Вместо ожидаемой легкой прогулки до секретного склада и заимствования новейшего вооружения, он вляпался в такую историю, что даже его закаленный годами службы характер дрогнул. План был прост как три копейки проникнуть на склад под видом ремонтника, отключить сигнализацию, позаимствовать несколько ящиков с новенькими швейцарскими пушками и незаметно скрыться. Но не тут-то было. Все началось с того, что разведданные, на которые он полагался, оказались устаревшими. Склад номер 108, затерянный среди альпийских вершин, был не просто укрепленным бункером, а настоящей крепостью. Внутри склада Макаров обнаружил целый юли швейцарских командос, экипированных по последнему слову техники. Да у них там такой арсенал, что его гвардии не снилось. «Вот это я влип», – подумал Дмитрий, с трудом сдерживая желание развернуться и бежать куда подальше. Но отступать было поздно, его уже заметили. И, судя по всему, швейцарцы были не в настроении играть в прятки. Они открыли огонь на поражение, не задавая лишних вопросов. Пули засвистели в воздухе рикошетя от стен. Пришлось импровизировать. Макаров нырнул за ближайший ящик с маркировкой «Экспериментальные гранаты. Не трясти». Пули гудели над головой, как злые осы, а он, присев на корточки, уже шарил по карманам своего ремонтного комбинзона. Там среди отверток и гаечных ключей притаился старый добрый Макаров. Не родственник, конечно, а пистолет. Ну и парочка самодельных сюрпризов, которые он всегда таскал с собой на всякий случай. «Ладно, ребята, потанцуем!» Буркнул он себе под нос, выхватывая оружие. Первым делом Дмитрий пальнул пару раз в сторону прожектора, который нагло светил ему в лицо. Темнота – лучший друг диверсанта, а швейцарцы, похоже, это забыли. Лампа с треском разлетелась, и склад погрузился в полумрак, нарушаемый только вспышками выстрелов. Команда с явно не ожидавшей такой наглости на миг замешкались, и этого Макарову хватило. Он рванул к следующему укрытию – здоровенному контейнеру с надписью «Прототипы. Не вскрывать». На бегу выдернул чеку из одной из своих самоделок – дымовой шашки с легким перцовым бонусом – и швырнул ее в самую гущу швейцарцев. Через секунду раздался хлопок, и воздух наполнился едким дымом. Кто-то из команды закашлялся, кто-то выругался на чистейшем французском, но и без перевода было понятно, что ничего хорошего они ему не желают. Макаров, пригнувшись, пробирался вдоль контейнеров, стараясь не дышать слишком глубоко. Перцовый аромат уже щипал глаза даже ему самому. В голове крутился только один вопрос. «Какого чёрта их тут столько?» Но размышлять было некогда. Сзади послышался топот ботинок и лязг затворов. Он быстро оценил обстановку. Дым пока давал ему фору, но швейцарцы явно не собирались просто кашлять и материться в сторонке. Они уже начали перегруппировываться, и сквозь завесу было видно, как мелькают их чёрные силуэты с винтовками наперевес. Прихватив из ящика одну из тех самых экспериментальных гранат, Он мельком глянул на инструкцию, выгравированную сбоку. Бросить и бежать. Коротко и ясно. Чеку выдернул, отчитал пару секунд и метнул ее обратно в сторону ближайшей группы командос. Граната приземлилась глухим стуком, а потом рванула так, что стены склада задорожали. Взрыв оказался не просто громким. Он еще и выплюнул в воздух какую-то ярко-зеленую пыль от которой швейцарцы мгновенно начали чихать и терять глаза. «Биохимия, что ли?» – хмыкнул Макаров, но проверять не стал, рванул дальше. Пистолет в руке уже нагрелся от выстрелов. Он стрелял короткими очередями, больше для отвлечения, чем на поражение. Патронов было в обрез, а швейцарцы, похоже, запаслись на целый год вперед. Один из командос выскочил из-за угла, целясь в него – из какого-то футуристического автомата, но Макаров среагировал быстрее, выстрелил в колено, и швейцарец с воплем рухнул на пол, роняя оружие. «Извини, брат, ничего личного», – бросил Дмитрий, быстро подхватывая трофей. Автомат оказался легким, как перышка, и с лазерным прицелом, явно не из дешевых игрушек. Теперь, с новым другом в руках, он чувствовал себя чуть увереннее прицелился через дым и дал короткую очередь по группе швейцарцев, что пыталась обойти его с фланга. Те нырнули за укрытие, но Макаров уже перекатился к следующему ящику, попутно швырнув еще одну дымовуху. Пока он под аккомпанемент грохота взрывов и свиста пуль устраивал швейцарским охранникам показательный мастер-класс по выживанию в условиях ограниченного пространства, его маленькие помощники голем и големы-пауки Теодора делали свое дело. Эти юркие твари, словно черные молнии, сновали по складу, хватая все самое ценное: ящики с боеприпасами, контейнеры с артефактами, даже целые палеты с оружием. Каждый паук был запрограммирован на поиск и транспортировку определенного типа груза. Все было продумано до мелочей. Если контейнер оказывался слишком большим, големы объединялись, как трансформеры превращаясь в одного большого паука, способного поднять вес в несколько раз превышающий его собственный. Макаров, конечно, до этого видел подобное, когда Теодор показывал големов, но все равно не мог не удивляться такой синхронности. Все позаимствованные ценности отправлялись заранее выбранную точку, небольшое ущелье в горах, где уже были подготовлены грузовики для вывоза трофеев. Маршрут был прост, но надежен. через сеть канализационных тоннелей, которые Теодор захватил после последних заварушек на границе. Макаров тем временем продолжал сражаться. Он использовал все преимущества местности, прятался за ящиками, стрелял из укрытий, отвлекал противника ложными маневрами. Но сил у него оставалось все меньше. Он понял, что дела его плохи. Подмога к противнику уже успела добраться, и теперь швейцарцев было в несколько раз больше. Они медленно, но верно сжимали кольцо, отрезая ему пути к отступлению. «Ну всё», – с горечью подумал Макаров. «Кажется, это конец. Пора прощаться с жизнью». В этот момент он увидел, как к нему в развалочку идет отряд из десяти человек в тяжелой броне с яркими энергетическими щитами. Они двигались медленно, но уверенно, как тяжелый каток, готовый раздавить его. «Ну, парочку точно положу», – мрачно решил Макаров, прикидывая в голове шансы на выживание. «Может, повезет, и успею всех положить, прежде чем они меня грохнут». Он прицелился и выстрелил в ближайшего бойца. Пуля со свистом прорезав воздух ударилась о щит и отскочила, не причинив никакого вреда. Проклятие! – выругался он. Макаров оглянулся по сторонам, лихорадочно соображая, чем бы еще удивить этих неуязвимых терминаторов. Ладно, ребята, вы сами напросились. Пробормотал он, шаря взглядом по ближайшим ящикам. И тут его глаза зацепились за что-то интересное. На одном из контейнеров, чуть припыленном, красовалась одна надпись на немецком. «Взрывчатка! Осторожно! Очень опасно!» Приписка ниже мелким шрифтом гласила «Эффект непредсказуем!» «Непредсказуем, говорите!» — хмыкнул Макаров. «А мне пофиг! Деваться-то некуда!» Он подскочил к ящику, одним рывком сорвал крышку и вытащил нечто похожее на гранату, только с непривычно гладким корпусом и парой мигающих красных кнопок. На боку красовалась гравировка, только для спецопераций. Весила штуковина прилично, но в руках лежала удобно, как будто сама просилась, чтобы ее метнули куда подальше. Швейцарцы тем временем были уже в десятке метров. Один из них, судя по всему, командир, рявкнул что-то и отряд ускорил шаг. "Ну сейчас вы меня получите", усмехнулся Макаров. Он нажал на одну из кнопок. Просто наугад, потому что времени читать инструкции явно не было. Раздался легкий щелчок, и граната завибрировала у него в руке, словно живая. Ого, а ты с характером! Не теряя ни секунды, он размахнулся и швырнул эту швейцарскую диковинку прямо в центр отряда. Граната пролетела по дуге, красиво поблескивая в свете фонарей, и приземлилась аккурат между двумя бойцами. А потом рвануло так, что Макаров потерял сознание. Когда он пришел в себя, то с удивлением увидел, что перед ним стоят не швейцарцы, а бойцы Альфы. «Макаров, подъем!» – раздался уже знакомый ему голос. «Это Панкратов. Ты как вообще? Живой?» Макаров с трудом поднялся, потирая затылок. Голова гудела, как после хорошей пьянки. В ушах все еще звенело от дикого взрыва. Он бросил взгляд туда, где только что стоял отряд швейцарцев в своей крутой броне и обомлел. На месте терминаторов теперь красовалась дымящаяся воронка, усыпанная осколками брони, а вокруг – ни души. «Живой!» – прохрипел Макаров, потирая висок. «Но кажется, слегка оглох. Вы откуда взялись?» «Мы получили приказ прикрыть тебя», – Соболев подстраховался. «Сказал, что ты начнешь тут фейерверки устраивать и без нас точно не обойдешься. «И, похоже, он не ошибся». Макаров хмыкнул, оглядывая поле боя. Големы-пауки, как ни в чем не бывало, продолжали сновать между обломками, таская добычу. Не теряя времени, он бросился к ближайшему ящику с оружием, чтобы показать големам, что нужно тащить в первую очередь. Теперь он точно был уверен. «Операция!» Пройдет успешно.